4. Ольфгрим скрылся, и Алву охватило беспричинное облегчение. Возможно, она порадовалась тому, что с нее сняли бремя ответственности. Следом опять нахлынула тревога. Как говорится, отшвырнул толстую ветку, берись за ветку поменьше. Еле может понадобиться помощь. Не теряя ни секунды, Алва сгребла вещи брата в охапку. Пока она занималась этим, парк изменился. Там, где за веселым лужком начинались кустарненькие и березы, теперь шелестела непроглядная чаща. За верхушками берез покачивались лесные исполины, темные и зловещие, будто тени в часовне. Запахи тоже стали другими. Теперь тянуло ручьем и подмороженным горным мхом. Это нисколечко не встревожило Алву. Уж во всяком случае, не больше остального. Она пробежала мимо тоскливо скрипнувшей карусельки. Чаще обняла ее как родную, сомкнувшись за спиной. Алва ощутила, что последние шаги перенесли ее в какое-то другое место. Возможно, в другой мир. Она быстренько разделась, нисколько не стыдясь собственной ноготы. Волки, можно сказать, всю жизнь проводят голышом. Потом взяла свою курточку и завязала концы рукавов плотным узлом. На эту нить, будто бусы, повязала кое-что из одежды, своей и ели. Что-то распихала по карманам. Кроссовки ели, связанные шнурками, тоже навесила на курточку. Она, конечно, теперь растянется, но ничего. А вот свою обувь Алва втиснула в рукава парки ели. Вздохнув, Алва сосредоточилась. Превращение и раньше давалось ей легко, но сейчас все прошло как-то чересчур уж гладко. С земли поднялась волчица платинового окраса, на лапах черные сапожки, глаза желто-медовые, тлеющие, будто осенние угли, в изгибах тела стремительность и гибкость. Иногда еле дразнил ее лесой но всякий раз делал это с нежностью в голосе. Пусть Алва и была чуть меньше сородичей, ее отличали ум пытливость, что делало ее прекрасным и хладнокровным следопытом. Она подделала носом получившуюся петлю курточки, но перед этим несколько раз сжала в пасти узел на рукавах. Будучи хорошо смоченным, узел не развяжется. Парку брата алва зажала в зубах ноздри волчицы затрепетали когда она втянула воздух отсекла лишние запахи шедшие от одежды еле был где то поблизости алва устремилась вперед постукивая кроссовками на шее парк лес ощущался чужим откуда то взялись высоченные сосны и кедры и прочие неожиданные деревья Они покачивались, будто в трансе, и шептали страшными голосами страшные вещи. От паркового освещения почти ничего не осталось. Фонари были пожраны лесом и тьмой, и теперь и жалко мерцали где-то за стволами. — Мюрквит! — вдруг пришло Алве на ум. Это же самый настоящий Мюрквит! Место из легенд! — и она совсем уж ошарашенно подумала. «Из наших легенд волчьих...» Об этом лесе в свое время писал Толкин, называя его Мерклуд, то есть Лихолесье. Алва тряхнула головой. Сейчас требовались совсем другие ее таланты. а загадочных лесах и мрачных чащах она порассуждает потом. Вдали, будто гудок полуночного поезда, раздался вой. У Алвы все обмерло в груди, когда она поняла, что это был кто-то другой, не ели. Кто-то жуткий и опасный, подлинный обитатель Мюрквида.